В июне 1795 года, когда конвент доживал последние дни, французы, укрывавшиеся в Англии, решили, что настал подходящий момент снова завоевать свою страну силой оружия и восстановить монархию. Армия численностью 10 тысяч человек отплыла в направлении Британии под парусами надежды на кораблях эскадры под командованием Варена. 25 июня корабли бросили якорь в бухте Киберон, рассчитывая провести высадку без единого выстрела. Маркиз де Синтыньяк и его шуаны должны были очистить берег. На помощь также двигались группы под командованием Жоржа Кадудаля. 27 июня первая дивизия высадилась в Карнаке. Ей удалось захватить форт Пентевр у основания полуострова Киберон. Но если конвент выдыхался, то его боевые командиры, не потерявшие активности и полные боевого задора, не дремали. Конвент и присоединившихся к войску Кадудаля. В роялистской армии не было единого командования. Военачальники звали друга. Многие были обескуражены тем, что принцы Братья несчастного Людовика XVI, короля мученика, под флагом которых присоединившиеся к армии хотели либо победить, либо со славой умереть, воздержались от участия в операции, найдя ее слишком рискованной.